Мы видели смерть, украшенную особым ритуалом. Чем выше было воинское звание умершего, тем торжественнее обставлялась церемония захоронения. В уставе внутренней службы был специальный раздел, в котором предусматривался весь распорядок похорон, вплоть до того, на чем вести покойника, количество залпов и вид оружия, состав подразделения для почетного эскорта. Я дважды побывал на похоронах. Один раз хранили лейтенанта нашего училища, другой — полковника из штаба округа. Лейтенанта сопровождал взвод полковника-сводная рота, оба раза вскидывая по команде винтовку и нажимая крок, чувствовал на глазах слезы. В чистые и торжественно печальные звуки духового оркестра по команде «Пли» ритмично вплетали звуки из залпов и заглушали стук земли, падающий, напущенный в землю гроб. Состоянию смерти противопоставляло живое чувство чистолюбия. На вечерних поверках, после переклички, когда названный по фамилии Курсан должен отчетливо и громко ответить Я, подавалась команда смирно, позади строя тускло поблескивали в пирамидах винтовки, а впереди, в ярко освещенном проходе, дежурный лейтенант зачитывал приказы наркома обороны о награждении орденами за выполнение боевых заданий и проявленную при этом доблесть. Где шли бои, и где проявлялась доблесть, в приказе не сообщалось, но мы и без того знали, где — в Испании. А тогда в гулкой и тишине пустого зала было слышно дыхание мое и Шуркина, и думал я о том, что никогда не услышу приказа наркома обороны, мгновенно превращавшего меня в лейтенанта. Меня лишали будущего от этого Оно представлялось мне еще прекраснее. Человеку особенно дорогим, кажется, то, что у него отнимают. «Что ты решил?» — спросил Шурка. «Ничего. Хорошо это не кончится». «Согласен. Надо быть полным идиотом, чтобы на что-то надеяться. Но попробовать все же надо. Понимаешь, главное, как себя вести что говорить на комсомольском собрании. А как, по-твоему, я должен себя вести и что могу говорить?» Прежде всего, не раскисать, а говорить ты должен одно. Моя мама объективно совершила крупную политическую ошибку. Значит, предать маму, перебил я, давай так. Или ты будешь говорить, а я молчать, или говорить буду я, а ты слушать. Хорошо, я слушаю. Объективно это не значит сознательно. Ошибка совершена несознательно. Всего лишь ошибка не ошибается только тот, кто ничего не делает. А твоя мама работала, старалась, ты меня понял? Допустим, что дальше? Дальше все будет зависеть от тебя и настроения ребят, кое с кем я поговорю. Когда будет собрание? Вечером? Как ты знаешь. Объявили перед занятиями. Быстро. Все. Я ухожу, а ты еще посиди здесь минут пять. Я был подавлен, свалившейся на меня бедой. А мое второе я пыталась убедить меня в разумности Шуркиного совета. Вечером на собрании Шурка Гердаль бесстрашно кричал на секретаря комитета комсомола. «Только при социализме человек получает возможность полностью проявить свои способности, свои склонности. Кто тебе разрешает лишать этого права, Балтер?» «Допускаю, что его мама — враг народа. Но при чем тут он? Ты еще не успел снять его фотографии с доски отличника боевой и политической подготовки, а уже гонишь из комсомола?» Секретарь комитета устал и бросил реплику. «Демагогия тоже мне адвокат. Пусть сам Балтер даст правильную оценку политической ситуации». Я вставал и повторял одну и ту же мысль. «Не могу поверить, что мама враг. Исключив меня из Комсомола, вы обречете меня на политическую смерть». Голос у меня дрожал, я был жалк. «Хватит болтовни», — говорил секретарь комитета. «Пока есть одно предложение — исключить. Другие." Есть? молчание. Тогда еще раз ставлю на голосование предложение комитета исключить. Кто за? За столом президиум быстро поднялось несколько рук, рота молчала, опущенные головы, руки не поднимались. А после собрания Шурка говорил мне в курилке, что ты, скиз, на тебя было противно смотреть. Глава четвертая. Мое письмо в политическое управление начиналось с фразы «В самом справедливом человеческом обществе совершена несправедливость».